Глава 73. Гюнтер Глик чуть ли не вдавил педаль акселератора в пол микроавтобуса, пытаясь не отстать от четырех Альфа-Ромео, с бешеной скоростью прокладывавших себе путь в сумасшедшем уличном движении Рима. Микроавтобусу еле-еле удавалось держаться в хвосте таинственных машин, которые, казалось, летели по воздуху. Макри сидел на своем рабочем месте в задней части автомобиля, ведя телефонную беседу с Лондоном. Когда разговор закончился, она прокричала, пытаясь перекрыть шум уличного движения. «Что желаешь услышать вначале? Хорошую новость или плохую?» Глик нахмурился. По собственному опыту он знал, что после контакта с начальством все дела почему-то начинают осложняться. «Давай плохую!» редакторы Писают кипятком из-за того, что мы уехали с площади. Удивило. Кроме того, они полагают, что твой информатор просто жулик. Естественно. А босс предупредил меня, что от полноценной взбучки тебя отделяет всего ничего. Здорово, — скривился Глик. Выкладывай хорошую новость. Они согласились просмотреть наш материал. Глик почувствовал, как гримаса недовольства перерастает в довольную ухмылку. Похоже, что полноценную взбучку получит кто-то другой, — подумал он. Ну так валяй, отсылай картинку. На ходу ничего не выйдет. Передам, когда остановимся, и сможем выйти на станцию сотовой связи. В этот момент Глик со скоростью пушечного ядра летел по виаколо — Сейчас остановиться не могу, — заявил он, и, выезжая на пьяцца Ресорджементо, резко бросил микроавтобус влево. Поворот был таким резким, что все сложное хозяйство Макри едва не соскользнуло с сиденья. «Если ты раздолбаешь мой компьютер, — сказала она, с трудом поймав аппаратуру, — то нам придется доставлять материал в Лондон самим. Держись крепче, любовь моя. Что-то мне подсказывает, что мы почти на месте. Где?» Глик посмотрел на занимающие полнеба, и уже такой знакомый купол улыбнулся и произнес. «Мы вернулись в то место, откуда начали». Четыре Альфа-Ромео, умело вписавшись в движение машин вокруг площади Святого Петра, разъехались по ее периметру, и гвардейцы спокойно, не привлекая лишнего внимания, высадились в заранее намеченных местах. Швейцарцы сразу стали невидимыми, растворившись в толпе туристов или затерявшись среди машин прессы, припаркованных у края площади. Часть гвардейцев скрылись в частоколе окружающих площадь колонн. Создавалось впечатление, что они просто испарились. Глядя сквозь ветровое стекло, Лэндон почти физически ощущал, как вокруг площади стягивается кольцо охраны. Оливетти по радиотелефону дал команду в Ватикан, и оттуда к обелиску выставили несколько агентов в штатском. лендон смотрел на совершенно открытую площадь и задавал себе один и тот же вопрос. «Каким образом нанятый иллюминатами убийца рассчитывает скрыться отсюда?» Как он сможет протащить кардиналы через толпу туристов мимо швейцарских гвардейцев и убить его у всех на глазах? лендон посмотрел на своего Микки Мауса. Лапки мышонка показывали 8.54. Оставалось шесть минут. Сидящий впереди Оливетти обернулся и, глядя в упор на Лэндона и викторию сказал, «Я хочу, чтобы вы оба встали рядом с этим булыжником, или как там его, мраморным блоком Бернини». «Спектакль тот же. Вы парочка влюбленных туристов, ясно?» Лендон еще не успел открыть рта, чтобы ответить, как Виктория, распахнув дверцу, потянула его из машины. Весеннее солнце опускалось за горизонт прямо за базиликой, и на площадь, постепенно поглощая ее, наползала огромная тень. Как только они вступили в эту прохладную темноту, американца начала бить дрожь, явно не от холода. Ему было просто-напросто страшно. Петляя между туристами, Лэндон вглядывался в лица людей, ведь среди них мог находиться убийца. Виттория держал его за руку. Ладонь девушки казалась им очень теплой. Проходя по огромной площади, Лэндон подумал о том, что Бернини сумел добиться того эффекта, которого требовал от него Ватикан, поручив ему эту работу. Великому художнику вполне удалось заставить каждого, кто вступал на площадь, ощутить свое ничтожество лендон во всяком случае чувствовал себя в этот момент существом совсем крошечным теперь к обелиску спросила виктория лендон кивнул и двинулся через площадь налево сколько времени спросила девушка она шагала быстро но в то же время расслабленно так как ходят туристы без пяти виктория ничего не сказала но лендон почувствовал как вдруг жались пальцы держащие его руку пистолет по прежнему оттягивал карман и ученый надеялся, что Витория не захочет им воспользоваться. Он не мог себе представить, как можно достать оружие в центре площади Святого Петра и на глазах всей мировой прессы прострелить коленную чашечку убийцы. Впрочем, инцидент, подобный этому, явился бы сущей мелочью по сравнению с публичным клеймением и убийством кардинала. «Воздух», — думал лендон — «второй элемент науки». Он пытался представить себе способ убийства и то, как может выглядеть клеймо. Ученый еще раз осмотрел гранитный простор площади, и она показалась ему пустыней, окруженной со всех сторон швейцарскими гвардейцами. лендон не видел, как может скрыться отсюда ассасин, если действительно решится осуществить задуманное. В центре площади высылся привезенный каллигулой из Египта обелиск весом в 350 тонн. Монолит поднимался к небу на 81 фут. И его имеющую вид пирамиды вершину украшал пустотелый металлический крест. На крест еще не упала тень, и он сверкал в лучах заходящего солнца. Это казалось чудом. Считалось, что внутри его хранится частица того самого креста, на котором был распят Христос. По обе стороны от обелиска, соблюдая полную симметрию, красовались два фонтана. Бернини придал площади форму эллипса, и историки искусства утверждали, что фонтаны находятся в фокусах этой геометрической фигуры. Лендон всегда считал подобное расположение всего лишь причудой архитектора, и до этого дня о ней не задумывался. Теперь вдруг оказалось, что весь Рим заполнен эллипсами, пирамидами и иными удивительными геометрическими формами. На подходе к обелиску виктория замедлила шаг. Она силой выдохнула воздух, как бы приглашая лендона успокоиться вместе с ней. лендон попытался сделать это, опустив плечи и несколько расслабив решительно выставленную вперед нижнюю челюсть. Где-то здесь, на площади Святого Петра, рядом с тянущимся к небу обелиском, и... В не самого большого в мире собора находился вделанный в гранит мостовой белый мраморный эллипс, созданный гением Бернини. Второй алтарь науки. Гюнтер Глик вел наблюдение за площадью, находясь в тени окружающей ее колоннады. В любой другой день он ни за что бы не обратил внимания на мужчину в твидовом пиджаке и девушку в шортах цвета хаки. Парочка ничем не отличалась от всех остальных, любующихся площадью туристов. Но этот день никак нельзя было назвать обычным. Это был день таинственных телефонных звонков, мертвых тел, с ревом, носящихся по риму машин и мужчин в твидовых пиджаках, взбирающихся на строительные леса безо всякой видимой причины. Глик решил проследовать за этой парочкой. Гюнтер посмотрел на другую сторону площади и увидел там Макри. Он направил ее наблюдать за мужчиной в твиде и девицей в шортах с противоположного фланга, и Макри точно последовала его указаниям. Ченита вальяжно шагала, небрежно неся в руках камеру, но, несмотря на попытку изобразить скучающую представительницу прессы, она, как с сожалением отметил Глик, привлекала к себе больше внимания, чем они рассчитывали. В этом углу площади других репортеров не было — И туристы то и дело косились на камеру со знакомым всему миру сокращением BBC. Материал, на котором им удалось запечатлеть загрузку голого мертвого тела в багажник Альфа Ромео, передавался в этот момент из микроавтобуса в Лондон. Гюнтер знал, что над его головой сейчас летят электронные сигналы, его очень интересовало, что скажут редакторы, увидев полученные кадры. Он сожалел о том, что им с Макри не удалось добраться до трупа раньше, чем в дело вступили военные в штатском. Он знал, что сейчас та же самая армия, веером рассыпавшись по площади, ведет за ней наблюдение. Видимо, ожидались какие-то очень серьезные события. Средства массовой информации есть не что иное, как пособники анархии, припомнил он слова убийцы. Глик опасался, что упустил свой шанс совершить прорыв в карьере. Он бросил взгляд на автомобили прессы в другом конце площади, а затем возобновил наблюдение за Макри, шагавшей по площади неподалеку от таинственной парочки. Что-то подсказало Глику, что опасаться нечего, и он все еще в игре.